Песня о лодке и собаке В конце сентября у Борьки был день рождения. Лодька-то еще в феврале стукнула 13, а будет только час. В первый класс он пошел, когда ему до настоящего школьного возраста не хватало месяца, и теперь он повторял, что остаться на второй год имел полное право, потому что обязан был сделаться первоклассником не в сорок четвертом, а в сорок пятом году. Софья Моисеевна замахивалась на него полотенцем и говорила, что лодырь он всегда лодырь, в любом возрасте и классе, но все же подарила ему лаково-красную шариковую ручку, борько ее целый месяц выпрашивал. Такие ручки недавно появились в канцелярском отделе магазина Когис, стоили 30 рублей, на них сразу возникла бешеная мода. Несмотря на то, что писать ими в школьных тетрадях категорически запретили, мало того, Запретили вообще приносить в школу. Даже Матвей Андреевич грозил, если у кого-нибудь увижу, немедленно сообщу Сергею Ивановичу. А завуч Сергей Иванович отбирал такие ручки беспощадно. Борька поклялся матери, что в школу носить ручку не станет, а будет лишь дома писать ее черновики домашних заданий. Конечно, он соврал. Хвастался шариком в своем шестом «А» и в конце концов ручку украли. Борька страдал, но это случилось лишь в конце октября, а в тот сентябрьский день Борька был счастлив. Лодька подарил ему циркача, сделанного из пробок, проволоки и гвоздей. «Как смастерить его?» — Лодька вычитал в журнале «Затейник». Циркач, покачивая тяжелыми руками, ходил по наклонной линейке и улыбался приклеенными к пробковой голове широченными губами. Конечно, не шариковая ручка» но Борька галантно сказал, что он очень рад такому подарку, как всем другим. В гости к Борьке пришли несколько человек, причем непонятно было, почему одни есть, а других нет. Впрочем, сам Борька объяснял просто и беззаботно. Кого повстречал вчера-позавчера, того и позвал. Встречными оказались только Синий, Гоголь, Костик Ростович и Вовка Невиров. А из незнакомых лодки лиц Клим Маргалов, широкоплечий парнишка с аккуратной светлой прической и серыми какими-то очень спокойными глазами. Он со всеми знакомился, сдержанный, с достоинством, протягивал руку. — Клим Маргалов! Клим Маргалов! — Борька объяснил, что это Маргалов из нашего шестого А. А еще была Зина Каблукова. Она подарила Борьке лото, принесла гитару и как-то незаметно сделала с главной. Сказала Борькина матери. Софья Моисеевна, вы не беспокойтесь, я тут управлюсь. И приняла срезать рыбный пирог и торт, раскладывать по блюдцам варенье, разливать в рюмки клюквенный морс, а в стаканы чай. Поддерживала разговор, если вдруг наступало стеснительные со звяканьем ложечек и сопением молчань. Рассказала, между прочим, что цирковая девочка Оленька Рубцова, которая танцует и жонглирует на белом коне, сейчас учится в двадцать первой школе в пятом классе. У них, у детей, артистов такая вот судьба. Кочуют по разным городам и все время меняют школы, а девочка хорошая ничуть не хвастает, что выступает в цирке. Лодьке стало приятно от того, что юная артистка Оля Рубцова такая вот славная, хотя, казалось бы, какое ему дело? Они с Борькой в цирк так не попали и видели эту Олю всего две минуты на улице Урицкого. Постепенно разговорились все, даже Синий и Гоголь, хотя сперва молчали непрошибаемо. Не было у них опыта сидения в гостях. В конце концов, они разгорячились, когда речь пошла о недавней футбольной игре с ребятами Большого Городища. Вспомнили еще недавний юбилей Матвея Андреевича, кино «Танцующий пират». Синий сказал Моть такая одни пляски», а Клим Маргалов стал вежливо соглашаться. И историю с бестолковым Цурюком, который попал в милицию за то, что стоял на углу Первомайской и Ленина И задумчиво плевал на кинофишу с портретом заграничной красавицы Потом, когда сыто отодвинулись от стола, Зина сказала, что Борька должен спеть Борька не стал упираться, петь он любил Зина стала подыгрывать на гитаре, и Борька исполнил одинокую гармонь, вечер на рейде А артиллеристы Сталин дал приказ, и, наконец, Жил отважный капитан. Иногда ему подпевали, но не громко, чтобы не заглушать главного исполнителя. Никто не мешал им веселиться. Софья Моисеевна ушла в свою комнатушку. Брат Мони все еще своим курсом в колхозе рыл картошку. Но после капитана Борька покашлял и сказал, что хватит, горло устало. И Зима тут же заметил, тебе, Боренька, надо быть осторожным. Тринадцать лет скоро может начаться ломка голоса, называется мутация. Ништяк! Перетопчемся! Похоже, что Борька слегка надулся, но ненадолго. Зина предложила сыграть в лото. При храму и обошла всех и отделила каждого горшечкой кедровых орехов, которые принесла с собой в холщовом мешочке. На эти орехи начали играть. С азартом и веселыми вскриками при выигрышах. И длилось это долго... Но в конце концов оказалось, что ставить на ком же нечего, потому что игроки перещелкали и жевали весь ореховый запас. Костик Ростович сказал, что можно играть на пустые скорлопки, но это не встретило энтузиазма. Это не те, что в царе Салтане сказал Синий, который, казалось бы, когда Пушкин читал. Зина снова взяла гитару и сообщила, что сейчас споёт песенку в подарок Борьке. Голос у нее был совсем не сильный, но такой... Ласковый, что ли? Песня была про лодку, которую осенью вытащили на берег. Она грустила, что придется дремать до весны в одиночестве. Но пришла бродячая собака и поселилась под лодкой. И они подружились. А потом наступила зима, завалившая снегом застывшую воду и берег, и половинка луны одинокой и зябко висела в небе. Желтый заброшенный в небо пилоткой, кажется, снизу луна, лодка под снегом, собака под лодкой, стужа друзьям не страшна. Вот решила собака, а ну, кликнем из неба под лодку в луну. Все похлопали. Лодька раньше никогда не слышал эту песенку, и потом не слышал, и жалеешь, что не запомнил тогда, как следует ни слова, ни мотив. А в тот вечер он смотрел на Зину и вспоминал портрет, который нарисовал Валерка Сидоркин. Хороший такой портрет, похожий. Жаль, что Валерка не пришел. Может, Борька просто не успел его позвать. А может, Сидоркин не пришел бы без друга, а фонарик, и Борька чего доброго не стал приглашать нарочно, чтобы не оказаться в компании еще одного певца. Впрочем, едва ли думать так нехорошо про Борьку Лодька не хотел.